«Кирилл Олегович, давайте я поправлю ваш микрофон», — обворожительно улыбнулась молоденькая помощница главного редактора и, игриво глядя на Кирилла, коснулась черного пиджака. «Маш, тебе надо было в кастинге участвовать», — посмеялся оператор, явно заметив ее интерес к Кириллу. Горячев прекрасно знал себе цену, поэтому такие симпатичные фигуристые Маши для него — привычное дело. Еще год назад он бы точно занялся с ней сексом в подсобке или вон в том автобусе для съемочной группы. Но теперь это ему не было интересно. Надоело все. Хотелось серьезных отношений, семью, детей. И он сильно сомневался, что телепроект ему в этом поможет. Скорее, это всего лишь отличный пиар для него, как для владельца крупного холдинга. Это деньги и слава. Но подобные телепередачи точно не про настоящие чувства. Девушки, с которыми он уже успел познакомиться, ждали в особняке, где ему придется провести ближайший месяц. И, надо сказать, ни одна из них его пока не впечатлила. Стройные, красивые, в блестящих платьях. Впрочем, ничего необычного. Возле него подобные девицы крутились ежедневно, и его явно не удивить ни голливудской улыбкой, ни километровыми ногами, ни красивой пышной грудью. Как только в ворота въехал очередной белый лимузин, Кирилл расправил широкие плечи и приготовился встретить следующую партию девушек. Дверь лимузина открылась, и на землю ступила нога в переливающейся туфельке на высокой шпильке. Хозяйкой туфельки оказалась афроамериканка в длинном платье, которое весьма выгодно смотрелось на ее аппетитной фигуре. «Привет!» — бархатным голосом поздоровалась девушка и, протянув руку, представилась. «Мэри!» «Очень приятно!» — галантно кивнул он. «Кирилл!» «Я занимаюсь музыкой и приготовила для тебя небольшой сюрприз. Можно?» «Конечно!» Согласился Кирилл и уже через секунду пожалел об этом. Прочистив горло, она запела так громко, что он еле сдержался от того, чтобы заткнуть уши. Поблагодарив явно не самую лучшую выпускницу консерватории, он проводил ее к остальным девушкам и вернулся на крыльцо. Надеюсь, певиц больше не будет, посмеялся, наблюдая, как из лимузина выходила следующая участница. Брюнетка с пышными формами решила покорить его сердце стихотворением собственного сочинения. Сама же растрогалась в конце, смахнула умилённую слезу и, чмокнув Кирилла в щеку, прошла в дом. «А здесь точно не шоу талантов?» Повернувшись к редактору, с иронией уточнил Кирилл, устремил взгляд на вышедшую из лимузина девушку и все вокруг словно перестало иметь очертания. Участница в белом платье уверенными шагами подходила к крыльцу. Девушка отличалась от всех остальных скромностью, натуральностью. Не выпячивала свои прелести наружу, как это делали все остальные. И так было очевидно, что эта обладательница тонкой талии и подтянутых ног явно проводила немало времени в спортзале. Подойдя к Кириллу, обворожительно улыбнулась. «Добрый вечер», — нежным голосом сказала она и протянула руку. «Меня зовут Ангелина, но можно просто Лина». «Приятно познакомиться», — не сводя с нее взгляда, ответил Кирилл и поцеловал ее руку. «У меня есть маленькая дочь», — улыбнулась девушка и подала ему конверт, перевязанный тонкой белой ленточкой. «Она передала тебе подарок». Взяв конверт, Кирилл аккуратно развязал ленточку, достал рисунок и, улыбнувшись в камеру, многозначительно выгнул бровь. «Красиво. Как ее зовут?» «Даша», — пристально глядя в глаза ответила девушка и, сославшись на холод, попросила проводить ее в дом. Кирилл вернулся на крыльцо в приподнятом настроении. Этот проект явно начинал ему нравиться, как и загадочная девушка Лина, которая, кстати, показалась ему знакомой. Он был уверен, что где-то уже ее видел. Вот только где? А как только из лимузина вышла следующая участница, в его мозг резко перестал поступать кислород. «Кира?» — шокированно протянул он. «Уж кого-кого, но ее он точно не ожидал здесь увидеть». Она направлялась к нему, приподняв подол длинного зеленого платья. Цепкий взгляд, королевская осанка, уверенная походка. Пока все камеры были направлены на нее, Кирилл впился взглядом в Жанну-продюсера, и, кивнув в сторону Киры, мысленно задал вопрос. «Ты ее сюда позвала?» Жанна, приложив руку к груди, быстро помотала головой. «Вот только не надо делать вид, что ты не в курсе, что мы с ней давно знакомы», — усмехнулся Кирилл, недоверчиво глядя на Жанну и, надев на лицо улыбку, перевел все свое внимание на подошедшую к нему Киру. «Неожиданно», — приподнял он бровь и поцеловал ее руку. Причем горячую, что было удивительно, если учесть, что на улице царствовал январь месяц. «Здравствуй», — пристально смотрела на него Кира. «Не могу понять, ты рад меня видеть или нет?» Склонив голову на бок, она прищурилась, сканируя Кирилла словно рентген. Затем, явно неспроста, дотронулась до кулона. «Рад ли я?» — он мысленно усмехнулся. Перед глазами замелькали картинки из прошлого и рука невольно отпустила все еще горячую ладонь Киры. Идя к уборной, Геля стала невольным свидетелем разговора парней из съемочной группы. «А как тебе девчонка в белом платье?» — послышалась из рации. «Лина вроде». «Нормальная такая», — ответил парень, стоявший у лестницы спиной к Геля. «Нормальная?» — из рации раздался смех. «Так и скажи, что ты запал на нее. «Да пошел ты!» — фыркнул парень. Затем повернулся, удивленно уставился на гелю и едва не выронил из руки рацию. «Видел бы ты себя, когда она вышла из тачки», — смеясь продолжил его собеседник. «Скажи спасибо, что я не наступил на твой длинный язык, который свисал до земли. Интересно, а у нее свои? Задница вроде натуральная, а вот сиськи...» — рассуждал он в рацию. Геля не спеша продефилировала к парню, который смотрел на нее округлившимися глазами. Взяла из его руки рацию и зажала кнопку. Прием, прием, игриво улыбнулась она. На связи Ангелина. В ответ гробовая тишина. Спешу сообщить, что грудь у меня натуральная. Задница, кстати, тоже. Еще вопросы будут? Нет, спасибо. Спустя пару секунд послышался растерянный голос. Вернув рацию парню, который стал красным как рак, Геля подмигнула ему и, раскачивая бедрами пошла в туалет. «Ой да!» — умывая руки и глядя на себя в зеркало, посмеялась она. Веселенькая у них тут съемочная группа». Она вспомнила, как днем в гостинице к ней подкатывал один из операторов. С кольцом на безымянном пальце, между прочим но это нисколько не помешало ему чихнуть рядом с гелий, а потом приторно-ласковым голосом выдать. «Простите, просто у меня аллергия на кошек». «Кошек?» — нахмурилась геля и принялась искать взглядом животное, не понимая, как оно попало на съемки. «Я имею в виду вас», — уточнил оператор и обвел хищным взглядом ее стройные ноги. «Может, познакомимся, котенок?» В ответ оставалось разве что мяукнуть, чего не сделала Геля, а послала этого обольстителя прямиком к жене. Поправив макияж и прическу, она вернулась в зал, а следом за ней вошла и Кира. Сев на диван, девушка нервно стучала пальцами по подлокотнику и, быстро кусая губу, в упор смотрела на дверь, в которую вот-вот должен войти Горячев. «Кто же ты такая?» глядя на нее, терялась в догадках Геля. «Тебя же явно что-то связывает с ним. Вот только что именно». От размышлений Гелю отвлек разговор ржеволосой бунтарки с афроамериканкой по имени Мэри. «Погоди, погоди, ты певица?» — вытаращила глаза бунтарка. «Как твоя фамилия? Я поищу в Инете». «Да какая разница, какая у меня фамилия?» — рассмеялась Мэри и отпила шампанское. «Все равно скоро стану горячего», — смело заявила она, явно вызвав негодование у многих девушек. «Поаккуратней с такими заявлениями», — прогремел из толпы грозный голос. «Да-да, не стоит наживать себе здесь врагов», — накинулись на нее девушки, затем в воздухе закружился хор возмущенных голосов. «Из-за горячего готовы вцепиться друг другу в глотку», Наблюдая за самыми активными, удивлялась Геля. «Бедные девочки!» — вздохнула она. «Если бы вы только знали, за кого боретесь!» Если не брать во внимание Киру, которая пока что была загадкой, то, скорее всего, Геля была единственной участницей, которая пришла на этот проект далеко не ради любви и уж точно не ради пиара. У нее была своя цель, и сегодняшний день — либо продвинет ее к этой цели, либо отбросит назад. Все будет зависеть от того, понравилась ли она всеми обожаемому герою проекта. Швейцары открыли двери в просторный зал, и на пороге появился Горячев. Девушки устремили на него томные взгляды, стали поправлять волосы, и все до одной выпрямили осанки. «Встречаем нашего холостяка!» объявил ведущий, и зал взорвался аплодисментами. «Благодарю за теплый прием, улыбнулся Горячев. «Мне он сейчас точно необходим, учитывая, что я несколько часов провел на холоде». «Я могу тебя согреть», — промурлыкала милашка в красном платье. «Присаживайся ко мне», — похлопала по дивану бунтарка в кожанке и тряхнула рыжими волосами. «Я девушка огонь, как ты уже заметил», — рассмеялась она. Отогрею в два счета. Горячев оценил шутку кивком головы, затем одернул черный пиджак и устремил взгляд на ведущего. Дамы, сказал он в микрофон, и в зале резко воцарилась тишина. Сегодня для всех был очень волнительный и долгий день, но впереди вас ждет все самое интересное. У каждой из вас будет возможность пообщаться с холостяком наедине. Но кто именно отправится на тет атет тет первой, Кирилл должен выбрать сам. Повернувшись к нему, пригласил в центр зала. «Кирилл, сейчас тебе предстоит выбрать девушку, которая произвела на тебя самое сильное первое впечатление». Горячев обвел взглядом девушек и без лишних сомнений назвал имя.